биржа. Биржевая деятельность – это услуга по организации сделок между участниками рынка ценных бумаг. Большинство ценных бумаг торгуются на биржах, там продавцы встречаются с покупателями и определяется цена. Некоторые биржи, сегодня таких осталось крайне мало, это физические помещения, где люди заключают сделки с помощью истошных криков и эпилептических жестов. Но большинство бирж сейчас – невероятно сложная информационная системы. Надежные, или не очень, кластеры серверов и мощные интернет-каналы с многократным дублированием. И все равно они постоянно падают и все портят. Цель биржи – облегчить торговлю бумагами и снизить риски инвестирования. Представьте, если бы вам пришлось искать покупателя на свой «Газпром», бегая по кварталу с плакатом. Удобно? Хотя в реальности, конечно, биржа – это просто ловко организованный базар. Прежде всего нужно провести отличие между первичным и вторичным рынками. На первичном рынке ценные бумаги создаются, через IPO, об этом было в четвертой главе. А на вторичном инвесторы торгуют уже готовыми акциями и облигациями. Чаще всего под фондовым рынком подразумевается второе. Торговля акциями какой-то компании не требует присутствия самой компании и напрямую на нее не влияет. За прошлые годы сорвалось несколько очень интересных сделок. Сингапурская биржа не смогла купить австралийскую за 8,5 миллиардов долларов. Нью-Йоркская с Deutsche пытались объединиться. Да Еврокомиссия не позволила. Сейчас вроде Deutsche с лондонской биржей что-то пытаются замутить. Шанхайская крутит с Бразилией. Вообще китайцы в этом плане скоро всему миру дадут жару. Практически с нуля. В 70-80-х годах Гонконг был небольшим местным рынком. Крупные международные банки типа Goldman Sachs и Morgan Stanley Пришли туда, посмотрели и решили, что рынок слишком мал для них. Но в 1992 году, Перестройка, Энниуан, Китай решил превратить Гонконг в площадку для трансформации своих госпредприятий. А у нас Ельцин все тупо олигархам раздал. Типа свои. В конце 90-х Гонконг уже превратился в огромный международный рынок, и все большие игроки там, конечно, тусят. Более половины капитализаций, приходится на китайские предприятия, с объемом торгов то же самое. Китайские акции там называют «красные фишки», на манер голубых только по-октябрятски. Раньше биржа была как национальный символ, но сейчас все изменилось. Когда NYSE купила Euronext в 2007 году, народ заволновался, возникла самая большая торговая площадка в мире, намного больше конкурентов. Сейчас идет вторая фаза, когда уже эти консолидированные биржи стараются слиться воедино в торговом экстазе. Нам это на руку, цены на их услуги понемногу падают, да и брокеры уже не берут конский процент с телефонных сделок. Реально же по полпроцента себе откусывали с каждой сделки, уроды. Вообще тема биржи сложная, потому что площадки меняются день ото дня реально очень быстро. Информационные и финансовые технологии развиваются молниеносно, а мировые биржи поглощают друг друга каждый год. Все идет к тому, что скоро в мире будет одна громадная биржа на блокчейне.